Сможете? Попробуем. У нас уже готовы люди. В основном полукровки с сербскими фамилиями. На случай провала и ареста. Светает чертовски быстро. Весна будет опроклята. Корф вдруг рассмеялся. Господи, неужели скоро придут наши? Сколько лет этому отдано? Сколько лет? Через два часа в Белграде запылали три магазина, принадлежащих немцам. Злоумышленники скрылись, примчались немецкие журналисты, обснимали пылающие дома перепуганных полуодетых жильцов и бросились на телеграф передавать срочные сообщения в Берлин». Через 20 минут после того, как эти сообщения пришли в Берлин, посол Хейрон получил предписание Рибентропа начать эвакуацию сотрудников посольства и самому выехать с первым же поездом, передав дела временному поверенному. Это предписание было заготовлено еще вчера днем, ждали сигнала из Белграда. Утренние передачи берлинского радио начались с траурной музыкой. Потом диктор прочел сообщение «Акты разбоя по отношению к мирному немецкому населению вызвали волну негодования по всему рейху. Распоясавшиеся сербские хулиганы жгут дома мирных граждан только за то, что люди эти наши с вами братья по крови немцы». Официальное извинение, привезенное в германское посольство заместителем министра иностранных дел через два часа после эксцессов, поверенный в делах не принял, сославшись на занятость в связи с предстоящей эвакуацией членов семей дипломатов, жизнь которых теперь в опасности. Югославского дипломата встретил второй секретарь посольства. говорить с ним по серьезным вопросам, было бесполезно. Получив задание Фохта встретиться с представителями германских фирм, работающими в Загребе, Штирлиц, отказавшись от предложенной ему машины, отправился в город. Он шел по Загребу, любуясь этим странным, двуединым славянским и одновременно западноевропейским городом, Вдыхал всей грудью сладкий горный воздух, гулко детонировавший удары колокола на громадном средневековом храме и жадно слушал славянскую речь. Читал вывески у подъездов «Ключничер», «Лекар», «Столар» и вспоминал, как всего неделю назад ездил в генерал-губернаторство, В те города, которые раньше были польскими, а теперь принадлежали Германии и заселялись немцами. Командировка была краткой и пустяшной. Шелленберг поручил ему посмотреть личные библиотеки в фольварках, оставленных польскими магнатами. Шеф шестого отдела РСХ Мечтал собрать библиотеку для ведомства внешнеполитической разведки, чтобы сотрудники могли изучать противника по, как он выразился, первоисточником. Сделав все дела, Штирлиц поехал на вокзал. В станционном буфете он заказал пиво. Окна были затемнены, хотя эту польскую станцию ни разу не бомбили, Да и вообще англичане ни разу не бомбили территорию Рейха восточнее Берлина. Кафельная печка была жарко натоплена, гудели маневрируя на путях паровозы, и тускло, совсем как в начале века, светились керосиновые фонари на платформе. Штирлиц сидел и думал о том, что люди — суть сгусток непонятных странностей, Во время океанских путешествий, когда кругом лишь вода и небо, они куда как чаще ведут ежедневный дневник и заносят в него самые, казалось бы, незначительные малости.